Глава 12 Ей не хотелось ни с кем разговаривать. А из телефона продолжал доноситься бит «We will rock you. Нужно как можно скорее сменить этот треклятый рингтон. И так уже было погано застрять в такси после того, как она получила пощечину от богатого папаши мужчины, с которым недавно решила переспать. А теперь еще Куин доканывает». А Квин она любила Лайла остыла километров через 30, и остаток пути упивалась с жалостью к себе. Лучше бы бесилась, ей-богу. Она упорно игнорировала Квин, африканские барабаны, бьющие из водительского радио, и гитарный риф Highway to Hell, который стоял у нее на уведомлениях в мессенджере. Когда машина въехала в город, она слегка успокоилась. Соображала уже яснее, и, хотя настроение оставалось мрачным, немного смягчилось. «Достаточно, чтобы заглянуть в телефон. Три звонка от Эша, два от Джули, и по сообщению от каждого». Выдохнув, она решила, что в общем зачете Эш выиграл. Прослушав его первое голосовое сообщение, она закатила глаза. «Он все решит. Мужчины!» Она сама все за себя решает. Это было ее правило номер один. Далее следовал звонок от Джулии. «Лайла, я только что столкнулась с Жизель Арчер. Она сказала, что ты уехала. Что происходит? Что случилось? Ты в порядке? Позвони мне». «Я в порядке. Позже». Она перешла ко второму сообщению от Эша. Фыркнула, услышав его требование ответить на звонок. Потом внутренне похолодела и дрожащим пальцем нажала на повторную прокрутку. «Нет, нет, нет», – пробормотала она и сразу открыла его сообщение. «Ответь, черт возьми! Возвращаюсь на вертолете». «Сообщи название отеля, запри дверь, не выходи!» Лайла автоматически наклонилась к водителю. «Планы поменялись. Отвезите меня...» «Блин, какой же там адрес?» Она напрягла память, выудила из ее глубин название магазина, которое упоминал Эш, вбила его в поисковик и назвала адрес водителю. «Это обойдется дороже», — сказал тот. «Везите меня туда». Эш стоял рядом с полицейским в дверях офиса Винни. Ярость, чувство вины и скорбь тлели, придавленные толстым слоем онемения. Короткий, адский перелет из компаунда, переполох и паника. Все отступило при виде человека, которого он знал и любил. Неизменно щеголеватый костюм Винни был заляпан кровью и мочой. Его лицо, всегда такое гладкое и красивое, было опухшим и в кровоподтеках, в следах жестокого избиения. Единственный глаз, подернувшийся поволокой смерти, смотрел в пустоту: Да, это Винсент Тортелли, в кресле, уточнил Эш. А другой кто? Эш глубоко вздохнул. С лестницы доносились рыдания Энджи. Эти жуткие звуки будут звучать в его ушах, наверное, вечно. Женщина-полицейский увела ее наверх, подальше отсюда. Точнее, ее и Джанис. И слава богу. Эш заставил себя взглянуть на тело, распростертое на полу. Широкоплечий здоровяк, кулаки кувалды сбиты в кровь. Бритый череп... Квадратная бульдожья-физиономия. И по центру между бровей – крохотная черная дырочка. Этого я не знаю. Не думаю, что раньше его видел. Вы на его руки посмотрите. Это он избивал Винни. «Мы отведем вас наверх, миссис Тартелли. Детективы побеседуют с вами». «Опять Файн и Уотерстоун». Он сам позвонил из вертолета и попросил Файны и Уотерстоуна. «Она не должна этого видеть. Энджи, миссис Тартелли, она не должна видеть Винни в таком состоянии. Мы позаботимся об этом». Он проводил Эша в торговый зал. «Подождите наверху пока». Тут ему подал знак полицейский, стоящий на входе. «Оставайтесь здесь». «Куда это он?» Недоуменно спросил себя Эш, когда полицейский направился к дверям. И оглядел магазин. Предмет гордости Винни. Поблескивающее дерево, сверкающее стекло, великолепие позолоты. Старинные, дорогие вещи. Ничего не тронуто, не разбито, не сдвинуто с места. Здесь был не просто грабитель. Не беспредельщик, искавший, чем бы поживиться и снести в ломбард. Следы вели к Оливеру. К яйцу. «Там какая-то женщина вас спрашивает. Лайла Эмерсон». «Она...» «Кто же она ему?» «Он точно не знал». «Она моя знакомая. Сегодня мы вместе были на похоронах моего брата». «Ну и денек у вас». «Мы не можем ее впустить, но вы можете выйти и поговорить с ней». «Хорошо». «Ее не должно здесь быть». Но и Энджи не должна была рыдать наверху. Все было не так, как должно быть, и с этим приходилось считаться. Лайла прохаживалась по тротуару. Увидев его выходящим из магазина, она остановилась, схватила его за руки... И как тогда, в первую встречу, в ее темных распахнутых глазах вспыхнуло сострадание. «Эш!» Она стиснула его руки. «Что случилось? Что ты тут делаешь? Я же сказал тебе ехать в отель. Я получила твое сообщение. Твоего дядю, дядю Оливера, убили?» Его избивали. Ему вспомнились безобразные кровоподтеки на шее винне. Подозреваю, что его задушили. Ох, Эш! Руки у нее подрагивали, но она не разжимала их. Мне так жаль, как его жена. Я немного пообщалась с ней. Она внутри, наверху, ее увели наверх. Тебе не должно здесь быть. Чтобы ты разгребал все это один? Дай мне поручение, я могу помочь. Тут нечего делать. Она крепче стиснула его руки. Но ты же тут? Он не успел придумать, что сказать в ответ, и тут увидел детективов. Я попросил прислать Уотерстоуна и Файн. Они здесь. А ты поезжай в отель. Нет, лучше ко мне домой». Он принялся искать ключи. «Я приеду сразу, как только смогу». «Я останусь. Они меня видели», — тихо сказала она. «Не бежать же мне в самом деле. И я не брошу тебя разбираться со всем этим один на один». Лайла повернулась и встала рядом с Эшем. «Мистер Арчер», — Файн внимательно посмотрела на него, — И снова наше соболезнование. «Давайте поговорим внутри. Это касается и вас, мисс Эмерсон». Из летней жары, пропахшей выхлопными газами, они ступили в прохладу магазина, где слышались рыдания. «Это его жена», — проговорил Эш. «Вы, конечно, должны поговорить с ней и задать вопросы. Можно это сделать быстрее? Ей нужно ехать домой». «Подальше от всего этого. Мы ускорим процедуру. Офицер, найдите место, где мисс Эмерсон могла бы подождать. А вы, мистер Арчер, можете подняться наверх к миссис Тартелли. Мы подойдем для беседы, как только закончим. «Разводят нас по разным углам», — подумал Эш, когда Лайла, сжав ему руку, отправилась вслед за полицейским. Это была стандартная процедура, но его не покидало чувство вины и опустошенности. Наверху он сел рядом с Энджи и обнял ее за подрагивающие плечи. Потом взял за руку Джанис, которая с трудом сдерживала слезы. И стал думать о том, что делать. Детективы отправили за Джанис, которая напоследок горестно посмотрела на него красными зареванными глазами. Джанис сказала, у него была поздняя посетительница. «Что?» Энджи только сейчас заговорила связно. До этого она рыдала, сотрясаясь всем телом, раскачиваясь из стороны в сторону. Но сейчас, прижимаясь к нему, она заговорила осипшим от слез голосом. «Когда Джанис вчера уходила, у него была посетительница». Она сказала, что обставляет новую квартиру и выбрала много хороших вещей. Джанис сказала, что ее муж собирался подъехать и посмотреть. Поэтому Винни задержался. Кто-то вошел, прежде чем он успел запереть. Или поймал его за этим. «Он был здесь один, Эш. Я думала, что он опаздывает или прохлаждается». А он все время был здесь один. Вчера вечером я даже не позвонила ему. Я так устала после Олимпии, что даже не позвонила ему. «Не мучайте себя», — от бессилия сказал он. Когда он вчера уходил на работу, я все твердила ему, чтобы следил за часами. «Ты знаешь, как он теряет счет времени». Он очень расстраивался из-за Оливера. Хотел немного побыть один, а я все твердила ему перед уходом, чтобы следил за часами. Он бы все им отдал. Энджи не сводила глаз Сэша. Слезы градом катились по ее лицу. Мы постоянно говорили об этом. Если ворвутся грабители, пусть забирают все, что угодно. Он и сотрудникам говорил то же самое. «Нет ничего дороже жизни и спокойствия родных». «Зачем его били? Зачем?» Эш сидел с ней, приобняв, до тех пор, пока слезы у нее не высохли. Тогда же наверх поднялись копы. «Миссис Тартелли, я детектив Файн, а это детектив Уотерстоун. Примите наше соболезнование». «Теперь можно его увидеть». Меня к нему не пустили. Мы организуем это чуть позже. Знаю, вам очень тяжело, но нам необходимо задать несколько вопросов. Файн села на стул из палисандрового дерева с обивкой из пышных роз. Голос звучал мягко. Эш вспомнил, что таким же тоном она разговаривала, когда сообщала ему о Оливере. «Вам известно, кто мог желать зла вашему мужу?» «Винни все любили. Спросите кого угодно. Ему никто не желал зла». «Когда вы в последний раз видели его или разговаривали с ним?» Энджи пересказала то, что уже говорила Эшу, подробнее объяснив, почему муж задержался на день. Все это время Эш держал ее за руку. «Олимпия, мать Оливера, попросила меня приехать». Она сестра Винни, но мы очень близки. Мы с ней как сестры. Она нуждалась во мне. У Энджи тряслись губы. Мы с детьми и внуками поехали вперед. А Винни должен был последовать за нами вчера вечером или сегодня утром, смотря по самочувствию. Нужно было настоять. Он бы поехал с нами, если бы я настояла». «А я не стала, и вот...» «Не надо, Энджи», — пробормотал Эш. «Он бы отдал все, что угодно. Зачем его избивали?» «Мы это выясним. Это наша работа», — сказала Файн. «Здесь много ценных вещей. А хранилище имеется?» «Да, на третьем этаже». Там в основном хранятся вещи, отложенные для клиентов или находящиеся на оценке. Кто имеет туда доступ? Винни, Джанис и я. Нам необходимо осмотреть его. Вы сможете понять, если что-то пропало? Нет, но у Винни в кабинете есть записи. В компьютере. И Джанис должна знать. Хорошо. «Сейчас мы отпустим вас домой. Кто-нибудь может вас забрать?» Эш позвонил моим детям, нашим детям. «Они уже дома», — сказал он, — «и ждут вас». А Винни нет. Ее глаза снова наполнились слезами. «Можно его увидеть». «Нам нужно проработать ряд деталей, а потом мы известим, когда вы сможете его увидеть. Наш сотрудник отвезет вас домой. Мы сделаем все, что от нас зависит, миссис Артелли. «Эш!» «Он помог ей подняться!» «Поезжайте домой, Энджи. Я обо всем позабочусь, обещаю. Все, что потребуется, все, что смогу, только дайте знать». «Я провожу вас, миссис Тартелли!» Уотерстоун взял ее под локоть. «Она ведь ваша родня со стороны единокровного брата, да?» Сказала Файн, когда Энджи увели. «Вы очень близки». «В таком семействе, как наше, все близки». Он прижал ладони к глазам. «Они женаты дольше, чем я живу на свете». «Что теперь с ней будет?» Он отнял ладони. «В магазине ведется видеонаблюдение. Безопасность у него была на уровне. У нас есть записи. Тогда вы увидите того, кто это сделал. Их было как минимум двое. Почему вы так считаете?» «Потому что Винни не мог застрелить того типа в кабинете. Судя по его рукам, это он избивал Винни». «Не нужно быть детективом, чтобы об этом догадаться», — добавил Эш. «Достаточно рассуждать логически». «Когда вы в последний раз видели покойного?» «В четверг вечером. Он приходил ко мне в лофт. Можно мне увидеть записи с камер?» «Способность к умозаключениям не делает вас детективом». «Вы подозреваете, что между убийствами Винни и Оливера есть связь?» «Я тоже так считаю. Того типа в кабинете я никогда не видел, но, вероятно, видел кого-то другого или других. «Вы действительно считаете, что Энджи так доверяла бы мне, будь у нас с Винни какие-нибудь трения?» «Она правильно сказала. Его все любили. Он был хорошим человеком, хорошим другом». «И пусть это не соответствует вашим представлениям, но он был членом семьи». «А почему он приходил к вам в лофт вечером в четверг?» «Я потерял брата. Он племянника. Если хотите узнать больше, дайте посмотреть записи с камер». «Вы торгуетесь со мной, мистер Арчер?» «Я не торгуюсь, а прошу». «Двое членов моей семьи были убиты». «Брат работал на Винни, в этом магазине. Если я хоть чем-то могу помочь вам найти преступников, я это сделаю». «Винни что-нибудь хранил у себя по просьбе вашего брата?» «Нет, но кто-нибудь мог считать иначе. Винни был кристально честным человеком. Можете не верить мне на слово, да и не нужно. Проверьте и убедитесь сами». «А Оливер?» Голова у него просто раскалывалась. Он почти не слышал ее голоса. Оливер мог при случае заступить за черту и искренне не понимал, что это сделал. На мою семью обрушился сокрушительный удар. Он подумал об отце, непреклонном и недосягаемом в своем гневе и горе. И найдя того, кто это сделал, я смогу помочь ей от него оправиться. А семья для вас – это главное. Да, как же иначе? Даже когда в ней все хреново. Он снова прижал ладони к глазам. Возможно, именно тогда, когда в ней все хреново. Она встала. Что ж, можно показать, не вижу никаких препятствий. «Почему мисс Эмерсон здесь?» «Она была на похоронах и уехала раньше меня». «Она была на похоронах вашего брата?» «По моей просьбе. Я хотел, чтобы она присутствовала». «Когда Джанис обнаружила Винни и позвонила мне, я сообщил ей». «Если это связано с Оливером, то она имеет ко всему прямое отношение». «Какие у вас отношения?» «Развивающиеся», — просто сказал он. «Ей мы тоже покажем записи. Не возражаете?» «Нет», — покачал головой он, когда они спускались по лестнице. «Пожалуй, так даже лучше». «Развивающиеся отношения имеют шанс зачахнуть в семье, где все паршиво». «Ну да, если уже не зачахли». «Время покажет». Копов стало больше, и подтянулись практические помощники следаков – криминалисты. Файн знаком велела Эшу подождать и стала разговаривать с одним из экспертов. Эш подошел к офису и заглянул внутрь. В какой-то момент затянувшиеся интермедии ожидания, утешения и вновь ожидания тела унесли. «Покажите ей мужа так же, как показывали мне Оливера». «Сказал он Файн, когда та вернулась, на столе, прикрытым простынёй, за стеклом. Это воспоминание навсегда врежется ей в память, сколько бы там ни накопилось за жизнь других. Это останется с ней до конца. Пойдемте со мной». В руках у нее был ноутбук и запечатанный пакет с картой памяти. «У миссис Тартелли есть свой священник, духовник или раввин?» «Они не особенно религиозные. «Я могу порекомендовать пару психологов, помогающих при потере близких». «Да, спасибо». Он ухватился за эту мысль. Они вернулись назад, лавируя между стульями, столами, витринами и полками. Лайла и Уотерстоун сидели за круглым обеденным столом. Уотерстоун говорил, а Лайла внимательно слушала. Заметив их, он слегка покраснел, кашлянул и откинулся на спинку стула. «Я хочу показать им записи с видеокамер», — оповестила Файн. Уотерстоун сдвинул брови, точно собирался возразить или задать вопрос. Но затем, точно уловив немой сигнал напарницы, пожал плечами. «Начнем с того момента, когда мистер Тартелли остался в магазине наедине с еще неопознанной особой. С женщиной?» Лайла наблюдала за тем, как Файн включает ноутбук. «Это сделала женщина?» «Хотя стоит ли удивляться?» «Тотчас сказала она. Женщины тоже на многое способны». «Она дотронулась до руки Эша, когда он встал рядом с ней». Как Энджи. Ее отпустили домой. Там вся ее семья. Файн вставила карту памяти и щелкнула по иконке. На экране Винни предлагал вино женщине в легком летнем платье и в туфлях на каблучках. Короткие темные волосы. Красивые мускулистые руки. Потрясающие ноги. Женщина повернулась, и Эш увидел ее профиль. «Азиатка», — понял он. «Полные, хорошо очерченные губы, выразительные скулы, миндалевидные глаза в обрамлении густых ресниц». Как видите, она не прячется от камер, хотя знает, где они. На предыдущих кадрах видно, как она идет по магазину, обходя этаж за этажом вместе с жертвой. Трогает вещи, а значит, не боится оставить отпечатки». Я не разглядела ее лица, сказала Лайла. У вас еще будет возможность. Но Эш уже видел его. Как художнику ему было достаточно профиля, чтобы представить его целиком. Экзотическое, ослепительное, с точенными и гармоничными чертами, он изобразил бы ее сиреной, манящей и обрекающей на гибель. На экране ноутбука она улыбнулась, повернулась. «Подождите, остановитесь, пожалуйста, и вернитесь на несколько секунд назад». Лайла сжала губы и наклонилась ближе. «Я где-то видела ее. В мини-маркете, который находится между банком и той самой квартирой. Но тогда у нее были длинные волосы. Это она была в мини-маркете, я с ней разговаривала». «Вы разговаривали с ней?» Требовательно осведомилась Файн. «Да, я направлялась к выходу, а она там стояла. Я сказала, что мне нравятся ее туфли. Они были классные. А она ответила, что ей нравятся мои босоножки, только это была неправда. Они были обыкновенные, повседневные». «А вы уверены, что это та самая женщина?» спросил Уотерстоун. «Посмотрите на ее лицо. Оно же потрясающее! Много вы видели женщин с таким лицом, как у нее?» У той женщины был акцент. «Нет, что вы!» И платье было короче и сексуальнее. Более открытое. И босоножки на высокой танкетке. Она слегка удивилась, когда я заговорила с ней. Но так часто бывает, когда обращаешься к незнакомым людям». Но она была вежлива. У нее изумительная кожа, точно золотое напыление на фарфоре. «А где этот мини-маркет?» Лайла объяснила, и Уатерстоун все записал. «А вы узнаете ее?» «Нет», — Эш покачал головой. «Но это лицо я запомню. Она высокая. Винни был под метр восемьдесят, и она на каблуках с него ростом». На пару-тройку сантиметров ниже его, значит, где-то метр семьдесят пять. Стройная, но накачанная. Если увижу ее, обязательно узнаю. Она изображает клиентку с богатым мужем. Речь идет о большой покупке. Откуда вам это известно? Джанис рассказала Энджи о мне. Винни задержался после закрытия, чтобы дождаться мужа. Файн промолчала и вернулась к записи. Вот Винни выпил вина с убийцей и направился к дверям впустить ее сообщника. Затем все изменилось. В глазах Винни отразился страх. Он поднял руки, как бы подчиняясь, готовый на все. И далее его под дулом пистолета увели в офис. На экране был пустой магазин. «Вы узнали этого человека?» – обратилась Файн Клайле. «Нет, не припомню, чтобы я его видела. Лицо вообще незнакомое. Она другое дело». Файн достала карту памяти, снова запечатала ее и пометила. Они пришли сюда с определенной целью. Судя по всему, неопознанный мужчина пытался выбить из жертвы какую-то информацию. Приблизительно через полчаса после того, как они удалились в офис, женщина вышла и сделала телефонный звонок. Она говорила несколько минут. Судя по всему, осталась довольной разговором и вернулась в офис. Четыре минуты спустя она вышла одна. Вид у нее был явно раздраженный. Она пошла наверх и, судя по камерам, взяла с полки шкатулку. и завернула ее в воздушно-пузырьковую пленку. Потом спустилась вниз, положила ее в коробку и даже перевязала ленточкой. Подумав, вынула из витрины за стойкой портсигар. Все сложила в пакет и вышла через переднюю дверь. По словам продавца портсигар австрийского производства, продолжил Уотерстоун, «Начало 20 века». Цена порядка трех тысяч баксов. Шкатулка – бонбоньерка производства Фаберже. Гораздо более ценная. Оценивается примерно в двести штук. Что вам известно об этой бонбоньерке? Ничего, я даже не знаю, что это такое. Это коробочка для конфет и сладостей, вставила Лайла. «Антикварные бонбоньерки могут представлять собой большую ценность». «У меня в книге была такая», — пояснила она. «Только в ней были не конфеты, а отравленные трюфели». «Эш, это Фаберже», — повторила она. Он кивнул. «Об этой конфетнице мне ничего не известно». «А портсигар она, возможно, прихватила в качестве сувенира». как в случае с туфлями и духами Джулии. Бонбаньерка могла предназначаться в подарок, иначе зачем перевязывать ее ленточкой? Но то, что она взяла Фаберже, вряд ли случайность. Они пришли сюда за другим Фаберже, чья стоимость на чертову тучу больше, чем у Бонбаньерки, и составляет миллионы. За одним из утраченных императорских пасхальных яиц – «За Херувимом и Колесницей». «Откуда вам это известно?» «Благодаря Оливеру». «Насколько я догадываюсь, он приобрел его при распродаже усадебного имущества, в которой представлял бизнес Винни. Но приобрел его в обход и утаил этот факт». «Винни узнал об этом от меня, когда мы встретились вечером в четверг». «А нам вы не потрудились рассказать». Повысил голос Уотерстоун. Я сам узнал об этом накануне, когда проверял абонентский ящик. Оливер отправил мне пакет. Подстраховался или рассчитывал, что я его подстрахую. Он отправил вам почтой яйцо Фаберже, чья стоимость составляет миллионы долларов. Нет, он отправил ключ от банковской ячейки с запиской. который просил приберечь ключ, пока он не объявится. Я была с ним. Лайла решила, что пора пополнить историю деталями, а там будь как будет. Тогда-то я и увидела ту женщину в мини-маркете. Эш пошел в банк узнать, что Оливер спрятал в ячейке. А я пошла в мини-маркет. Поняв, что это, я связался с Винни. Сделал копии сопроводительных документов. Они в основном на русском. А также купчей между Оливером и Мирандой Свонсон, проживающей на Саттон-Плейс. А особняк ее отца находится на Лонг-Айленд. Винни подтвердил, что Оливер занимался этим особняком, среди прочих. Всего несколько недель назад. У Винни нашелся знакомый, который мог перевести документы. Кто именно, я не спросил. «А где находится яйцо?» – осведомилась Файн. «В надежном месте». Эш не обращался к Лайле, даже не смотрел на нее, но она все поняла. Эта информация не подлежала огласке. «И там оно останется до тех пор, пока вы не закроете эту женщину в тюремной камере», – добавил он. «Это улика, мистер Арчер». Оно принадлежит моему брату. Пусть сделка носила неэтичный характер, но она подтверждается купчей, составленной по всей форме, с печатью и датой. «Передав яйцо вам, я лишусь всех рычагов воздействия на эту суку, если она придет за мной или за теми, кто мне дорог. Поэтому оно останется там, где находится». Он сунул руку в нагрудный карман и достал фотографию. «Вот оно. Если нужно, я сделаю копии всех документов. Но яйцо останется в безопасном месте. Попробуйте надавить на травлю адвокатов. Но я бы предпочел этого избежать. Да и вы, я думаю, тоже». Уотерстоун откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по изящной столешнице. «Давайте еще раз пройдемся по деталям и хронометражу, начиная с ночи убийства вашего брата. На этот раз прошу вас ничего не опускать». «Я и не опускал. Разве можно опустить то, чего не знаешь?»